Глава одиннадцатая «Вы оба просто с ума сошли!» прошептал Даня, потирая глаза от усталости. Бессонная ночь давала о себе знать. Так еще родной братец решил добавить ему проблем. Как же не хватало Макса в этот момент! Уж он-то не пустил к ним Некрасову, будь она хоть тысячу раз другом семьи. Если так подумать, они и Рому-то никогда не думали принимать в их студию. «Возможно, но ведь тебе нужна помощь!» Агния вышла вперёд, будто пытаясь преградить ему путь. Даня осмотрел девушку невесёлым взглядом. Всё такая же мелкая, как в школе, но как и там, думает, что имеет власть. Максим точно будет беситься, если узнает, о чём они задумали. Некрасова, проговорил устало парень, посмотрев ей в глаза и надеясь, что сможет донести ей свою мысль. Я очень рад, что ты решила прийти к нам с таким лесным предложением, но пойми, ты ни хрена не знаешь про игры. Научусь, тут же кивнула она, перебивая его. «У тебя нет игрового опыта!» – взвыл Даня, взмахнув руками. «Наиграюсь!» – не так уже уверенно проговорила девушка. «Ты даже не знаешь, что именно нужно планировать!» Отступив от него, Агния выдохнула. Он был прав. Возможно, ей стоит подумать еще. Или хотя бы подготовиться, а после договориться с ним. Поискать информацию. «А ты сразу знал все!» – неожиданно проговорил зло Рома, который все это время стоял, опираясь на дверь и следя за разговором. Даня, вы оба, конечно, горели играми. Но давай честно, с какого раза ваш продукт вышел без ошибок? Даже сейчас мы не можем сделать с первого раза без багов обновление. Мы эту обновку поставить уже третий раз не можем из-за того, что тестировщики находят очередной косяк. Ты вот не сравнивай это, нахмурился Даня, смотря в упор на Рому. Я ничего не знал о том, что вы тут делаете, но тем не менее стал тебе помощником. И сейчас я привёл к тебе ту, кто лучше кого либо сможет продюсировать ваши проекты. Стоит ей только понять, что тут и как. Это не она к вам бежать будет, а вы к ней. Но вот только я отговорю ее, потому что тогда она уже будет куда выше этой студии. Можешь считать ее стажером, ей даже платить первые три месяца не обязательно». Агния смотрела на своего друга, стараясь сдержать слезы. Она и забыла, как они оба с Димой всегда рьяно защищали ее. И сейчас такая поддержка друга была неожиданна и даже удивительна. Как она только могла думать, что только Дима и Леля ее друзья. Прикрыв глаза, она отвернулась, стараясь сдержать эмоции, даже не заметив хмурый взгляд, данный обращённый на неё. "Что ж", проговорил он, скрестив руки на груди. "Если хочешь заниматься продюсированием, ты должна понимать практически все процессы, не забывая про маркетинг и финансовую часть вопроса. Для начала изучи литературу, Рома выдаст. После этого изучишь наши проекты. Ром, запиши её на ближайшую конференцию. Она должна крутиться больше всех нас. И забудь про выходные, некрасиво." Развернувшись к нему, Агния быстро закивала, слушая его и не веря, что всё правда получилось. Выходя из кабинета Евсеева, она всё ещё была будто оглушённая. И лишь когда Рома хлопнул её по плечу, она обратила на него внимание. "Думаю, Даша будет очень огорчена, что ты к ней не зайдёшь завтра", улыбнулся он смущённо. "Вы помирились?" осторожно спросила Агния, впервые осознав, что так и не поговорила с ним об этом. "Не то чтобы прямо помирились", нахмурился он, отвернувшись от неё. Но она хотя бы разговаривает со мной. Возможно, вам необходимо время, проговорила Анна. Знаешь, я всё вспоминаю, что ты мне тогда сказала, Рома хмыкнул вновь, взглянув на неё. Кажется, у меня шикарный опыт в побеге от собственных чувств, и теперь мне приходится это исправлять. Ладно, потом об этом поболтаем, пойдём. Подтолкнув её в спину, он кивнул в сторону своего кабинета. Макс откинулся на кресле, стараясь не замечать хмурого взгляда Светы. Стоило идти в студию, а не в квартиру, но он искренне верил, что брат уже был тут. Куда там, кроме его обожаемой жены, здесь никого не было. Он был отчасти рад царевшему молчанию, если бы оно не было столь напряженным. Девушка старательно вышивала на диване, но то, как она с силой втыкала иглу в канву, начинало его беспокоить. Именно поэтому, услышав открывавшуюся входную дверь, Макс даже встал с места. Макс, удивлённо произнёс здание, заходя в комнату. Ага, блудный сын вернулся, проворчала Света, уткнувшись в вышивку. Нам нужно поговорить, быстро протараторил он, схтив брата и уволакивая его на кухню. Эй, возмутилась девушка. Я у себя дома, обернулся к ней Макс, прежде чем закрыть дверь. Боги, ты только представляешь, что теперь ждёт меня ночью, простонал парень, почти падая на стул. Но Максу было на это всё равно. Пройдя круг по кухне, он сел на стул напротив, нетерпеливо стуча пальцами по столу. "Она не берёт трубку", наконец-то произнёс он, уставившись на брата. Даня устало глянул на него, скривив губы. Поразительно, насколько день занимательный. Сначала Рома со своими одноклассницами, теперь близнец со своими подругами. "И", протянул он, понимая, что брат не собирается продолжать, будто всё было понятно. "Не отвечает, не берёт трубку", Дань, возмущённо воскликнул Макс, взмахнув руками. Да ты что? наигранно воскликнул Даня, прижав руки к губам. Как сильно она похожа на тебя. А, нет, прости, ты же ещё и отрубайшь телефон, чтобы никто даже не знал, жив ли ты. Дань. Что? Я говорю правду, Макс. Ты в курсе, сколько нервов мама потратила на тебя за это время? Речь не об этом же. О, да, речь о том, что тебе не отвечают, тебе не звонят. Беда. Эгоизм твой крепчает день ото дня. Макс молчал, смотря на брата. Мог ли он подумать, что вместо поддержки сейчас получит натацию? Он пришёл сюда нервничая, что с девушкой что-то случилось, надеясь, что с братом он сможет что-то придумать, как было всегда, но выдохнув, Даня прикрыл глаза и потёр переносицу. Сегодня был такой тяжёлый день. Он ведь просто хотел прийти домой, поужинать и сразу лечь спать. "Я был груб, Макс", проговорил он устало, вновь поднимая взгляд на брата. "Но проблема в том, что я сказал правду". Понимаю. процедил Макс. Завтра, возможно, я смогу помочь тебе или хотя бы поговорить с тобой об этом, но сейчас я жутко устал. Спокойно сказал Даня, встав со стула. Ложись в своей комнате. Думаю, одну ночь Света сможет тебя потерпеть. Выйдя из комнаты, Даня сразу направился к Жене, чтобы объяснить ей ситуацию, оставив брата в одиночестве. Смотря на его спину, Макс вдруг осознал, что этот дом теперь действительно был не его. Он ведь сам добивался, чтобы его оставили в покое.